Глава 18: Селение схизматиков. Похороны. Озвучил очевидная машек. Их тайное путешествие наверх по направлению к перевалу. Закончилось у небольшого селения-городища, приткнувшегося к ущелью, выточенному горной речкой, ныне сузившейся до ширины ручья. Селение выглядело достаточно старым и весьма основательным. Сложенные из известняка стены, где повыше, где пониже, в зависимости от рельефа. Внутри с десяток строений разного назначения. Друзья подошли, вернее подъехали к нему Часа за два до заката. Двигались с большой осторожностью. Вокруг сады – виноградники. Время сбора урожая еще не наступило, но наткнуться здесь на людей запросто. Похороны. Толпа – человек в 70-80, надо полагать, большая часть обитателей селения. Кого хоронят непонятно, но процедуру проводит монашек в сером с большим крестом на груди. Но и без креста, ясно, христиане крестятся и кланяются, этого достаточно. Хотя креститься как-то непривычно. Сергей не мог поймать, в чем разница, Ну, да и ладно. Раз христиане, значит, тризна не будет. Жаль, Сергей не отказался бы плотно перекусить, но христианские общины посторонних не жалуют. Хотя выдать себя за христианина не проблема. Сергей отлично помнил все обряды и положенные молитвы. Наверное, его и впрямь можно было считать христианином, если крещение принимает не тело, а душа. А может и нет. В прежней жизни он определенно испытывал сродство с христианским вероисповеданием. Но в этой у него ни разу не возникло желания посетить храм. Ни в Киеве, ни в Самкерце. В смысле, чтобы помолиться, а не найти что-нибудь полезное. Ну, поглядим. Отпели, укратили могилу крестом, рядом с которым тоже крестом с плачем упал женщина. Судя по яркости одежды, не из бедных. А это еще кто? Трое мужчин выволокли из ворот четвертого. Длинные седые патлы, длинная борода. Жрец, что ли? Выволокли, привязали к столбу у ворот под явное одобрение сограждан. Потом те же мужчины, по знаку важного бородатого толстяка в синем, отороченном мехом кафтане, подняли с могилки женщину и дружно всем обществом отправились в городище, оставив для Наволосова наедине со свежевыструганным крестом. «Почему его не убили, как думаешь?» — поинтересовался Машек. Сергей пожал плечами. Он был уверен, что жертвоприношения на похоронах не в христианской традиции. Но, может... Это какие-то неправильные христиане, вроде тварей богумилов. А пойдем узнаем, — предложил он. А давай. Машек всегда был сторонником активных действий. Они даже прятаться не стали. Спустились к речушке, умылись, напились, напоили осликов, привязали их в тени, где трава погуще, и поднялись вверх по тропинке к селению. Человек, издали походивший на жреца Волоха, вблизи оказался типичным ромеем. причем сильно избитым. Раздетый до исподнего, вываленный в пыли, выглядел он, мягко говоря, непрезентабельно. Никаких украшений, если не считать синяков. Губы разбитые потрескались, без сознания, похоже. Однако, когда Сергей поднес к его лицу фляжку, ноздри потлатого старца дрогнули, учуял водичку. Сергей приподнял ему голову и влил в рот немного воды, подождал немного, дав возможность старцеву организму впитать влагу, приоткрыть один глаз, второй заплыл напрочь и увидеть того, кто его осчастливил. — Говоришь по-славянски? — Да, просипел старец. — Имя? — Сабел. — Грек, значит. Вернее, Ромей. — В чем твоя вина, Сабел? — по-ромейски спросил Сергей. — Я не виноват. Помоги мне. Сергей оглянулся. В воротах никого, на ограде тоже. Годится этот дед на роль прикрытия. «Кто ты? Чем занимаешься?» «Я медик, медикус». Сергей переглянулся с Машегом. Тот пожал плечами. «Неплохой вариант. Не врешь? Беладонна. Что о ней знаешь?» «В глаза, для блеска, если немного. Мась, видение». «У него у самого видение», — перебил Мошек. Решаю уже, пока эти не набежали. Берем? Берем. Сергей двумя движениями ножа освободил старца. Помогай, мне одному не уволочь. Вдвоем тоже оказалось непросто. Дедок хоть и выглядел доходягой, но весил прилично. Вдобавок вонял. По пути старец сомлел, что, понятное дело, не облегчило дело. Однако совместными усилиями друзья сволокли бедолагу на бережок, туда, где оставили ослов. Холодная вода привела старца в чувство, а размоченная в трофейном вине лепешка немного взбодрила. Настолько, что дед даже выразил желание помыться. Общее состояние медикуса оказалось лучше внешнего вида. Отлупили его изрядно, но костей не поломали и нутра не отбили. Что он сам и сообщил. — Ты давай выкладывай, чем людей обидел, — потребовал Сергей. И дед выложил. Многословно, невнятно, но достаточно. Обвинили его в убийстве тринадцатилетней девочки, которую он, по мнению местных, залечил. Медикус был с вердиктом не согласен. Он не обещал вылечить, только попробовать. И он старался. Дорогие снадобья потратил. Но Бог все равно прибрал малышку, как он и предупреждал. Обвинили, чтобы не платить. «Христиане», — пробормотал Машек. «Мой дед говорил о них». Слабые, они говорят о Боге, заповедавшем добро и прощение, а дай им власть, беззаконие и ненависть становится их Богом. Смерть девочки оставила его равнодушным. А вот нарушение договоренности возмутило. «Ну, «Не все христиане такие», — возразил Сергей. «Скажи это ромеям, которые напали на нас вчера, и подумай, напали бы они, будь нас больше». Возразить было нечего, и Сергей повернулся к побитому старцу. «Ты ведь тоже христианин?» — спросил он. «Или нет?» «Верую во Христа Спасителя», — подтвердил старец. «А крест твой где?» «Так забрали. Все забрали. Сумку мою, одежду, деньги. Неблагодарные псы. Схизматики. Хуже язычников. Хочешь, мы их накажем?» В прошлой жизни Сергей уже встречал еретиков, Богумилов, и перебил немало этой швали. Бродячий медикус заволновался, даже заплывший глаз приоткрылся немного. «Не надо, молодой господин! Эти люди сделают с вами то же, что и со мной! Они беззаконные, и жестоки! Лучше уйдем подальше, пока они оплакивают умершую девочку!» Испугался дедушка. Но Машегу идея понравилась. «Сколько людей в этом селении?» «Около сотни, молодой господин!» «Врешь, — сердито бросил Машек. столько здесь не поместится!» «Я малых детишек еще не считал, молодой господин», — пробормотал старец. «С ними и побольше сотни выйдет». «Дурень!» — вмешался Сергей. «Воинов сколько!» «Так откуда ж я знаю, кто у них воин, молодой господин?» Брони как у вас, я ни на ком не видал». «Что скажешь, брат? Стрел у тебя маловато». Машек фыркнул презрительно. «Для этих собак и окрика хватит». «Молодой господин, можно я здесь останусь?» «Не бойся, лекарь!» — насмешливо произнес Сергей. «Мы с другом больше, чем кажемся. Лезь на осла и за нами». У него родился план, как им пополнить запасы. Не соврал дедушка. На маленькой площади в центре селения кушала и выпивала под сотню жителей, не считая собак. Главенствовал за столом тот самый толстяк, что командовал на похоронах, только уже без кафтана. Оно и понятно. Жарковато нынче, — Да и заляпать жиром дорогую вещь не хочется. Впрочем, желтая рубаха на толстяке тоже не из дерюги. «Этот?» — спросил Сергей, указывая на толстяка. «Он!» — подтвердил дедушка-доктор. На них обратили внимание не сразу. Поселяне были увлечены едой, а их собаки — объедками. Сергей с Машегом простояли молча минуты две, сглатывая слюни. Кушать-то хотелось. Наконец их заметили. Но, к некоторому удивлению Сергея, в фокусе оказались не они, а дедушка. «Кто этого отвязал?» — швырнув на землю недоеденное ребро, которым тут же занялись псы, рявкнул толстяк. «Гордо! Евтим, Привяжите его снова и узнайте, где он украл осла!» Сергей удивился, мягко говоря, потому что язык, на котором говорил толстяк, был куда больше похож на германский, чем на рамейский. На призыв откликнулась пара здоровяков, один из которых по глаза зарос черной курчавой бородой, а вот второй вылитый Нурман, белокурый и сероглазый. Выглядели мужи мощно, но на профи не тянули. Взгляд не тот. Стоять, чернь! крикнул Сергей по-германски. Уши отрублю. Здоровики остановились, переглянулись. Были они без оружия, но же не в счет. А сабля в руках Сергея смотрелась очень авторитетно. Опять-таки кольчуга, шлем. Заплывшие жиром глазки жердяя наконец-то сфокусировались на главном, Сергея. «Ты кто таков?» «А ты?» «Я?» «Алево!» «Ага. Сразу все восхитились и прониклись. Ты обидел свободного человека, Алево. За обиду следует заплатить». Толстяк развеселился... «Это кто ж тут свободный? Этот, что ли? У него только осел свободный, да и тот краденый!» Вот это уже обидно! Кровь подростков вскипела, и, умудренный опытом воевода, не успел перехватить управление. Здоровики гордо с Евтимом шарахнулись в стороны. Это было правильное решение, полезное для их здоровья. Сергей же оказался на столе, а высокая шапка Олево срублена в притирку к макушке. Ба! И этот оказался блондином. Еще один взмах клинка. Жердя отшатнулся и опрокинулся со скамейки, задрав ноги и приложившись затылком. Зря, кстати. Клинок всего лишь поддел с виноградного листа шмат прожаренного до аппетитной корочки барашка. Сергей поймал его шуйцей, впился с зубами, Поглядел сверху вниз на лево, отползающего по жучиному на спине, отталкиваясь локтями, такого жалкого, что ярость куда-то пропала. «Я могу взять за обиду серебром», — Сергей спрыгнул со стола, поставил ногу на затянутый в шелк живот, «а могу серебром и кровью, и я возьму, с тебя или с твоей родни, Тогда же веселее». Хлопок тетивы — удар, воткнувшийся в плоть стрелы. Сергей не обернулся. Мужчины этого невесть, как очутившегося в Крыму немецкого селения, выглядели сурово. Будь они вооружены и построены, их стоило бы опасаться. Но сейчас они без оружия и в растерянности, а за спиной Сергея присматривает мошек. Этого довольно. Сергей убрал ногу с живота. А леву сел, забегал глазами по сторонам. «Не надейся», — белозубо улыбнулся Сергей, — «вас много». Он повысил голос, чтобы его слышали другие. «Придется потрудиться, чтобы убить всех. Но мы справимся». Однажды мы вдвоем с моим братом уложили полсотни пацанаков, и все они были воинами, конными и оружными. «А таких, как вы, я одним взмахом могу по двое класть». «Хотите, покажу?» — предложил он черно-белой парочке, гордо и в тиму. Нет, не хотят, уже не хотят, потому что это как раз гордо схлопотал стрелу в правое предплечье и капает теперь кровью на упавший под ноги нож. И жердяй тоже спекся. Сергей знал, сейчас, когда Олево смотрит на него снизу вверх, Сергей уже не кажется Олево мальчишкой. Он великан, который владеет жизнью толстяка. Потому что настоящая власть над вещью или существом — есть лишь у того, кто способен это существо или вещь уничтожить.